Глава 17. Ада. Я снова бежала, входя постепенно в раж, быстро переставляя ноги по чистому голубому тротуару. Теперь у меня была цель, и надо было по пути спасти человечество. На заборе, ограждающем жилой сектор от проезжей части, радугой пестрели в горшочках фиалки. Розовые, фиолетовые, белые. Они радовали взор. Мои гулкие шаги эхом прыгали под красными крышами домов и гасли в переулках. В вытянутой руке я сжимала не записку пропуск, как в прошлый раз, а настоящий неоновый парик. Пускай все видят. Моя добыча. Я смогла и я украла. Украла у людей. Так, кажется, должна думать Био всеми силами, старающиеся в ордене стать низшей. Нашла, что ли, на голову на день! Советовали редкие прохожие, и были они по-деловому серьезными в своих настойчивых правильных советах. Прилетело и несколько приглашений на вступление в симбиоз, не открывая писем, смела их в корзину. Одарить надменным взглядом. А, нет. «Не таким. Не пойдет. Меньше величия и превосходства. Надо изменить и приглушить настройки. Попробуем. Чуть придурковатый. И улыбку натянуть». «Классно ж будет!» — кричали в спину. «Пойдет. Поверили. Вперед. Надо поднажать. Времени мало. Люди, облезлые коты, изломанные жизнью киборги». Все расступались передо мной, видя во мне скрытую опасность. Никому не хотелось быть сбитым с ног и случайно растоптанным. Я вбежала в тайный подъезд обычного дома и протиснулась в подвал. Там, среди миллиарда переплетенных труп и кабелей, я бежала по мрачному и малоосвещенному тоннелю к заброшенной школе. А вот и неприметная дверь. С виду рухлять. А с ходу не протаранишь. Условный стук с тремя паузами. И замки с шипением выпускаемого воздуха отходят в сторону. Сразу в туннель проникает круглый шарик сканера. Висит под потолком. Ощупывает меня и каждый метр за спиной. За секретной дверью два стража. Черные полосы на пол лица. Вот кто по-настоящему опасен. Спецы. Полные модифицированные «семерки». И это не бывшие военные. Это возрожденные киборги-солдаты, привыкшие к активным боевым действиям. Считала их данные и отправила в департамент. Пускай там разбираются. Будем считать, что ползначка я уже отработала. Как я их раньше не замечала. «Семерки» молча отошли в тень, растворяясь в ней. Напоследок, одаряя меня равнодушными взглядами и пропуская вперед. Еще один коридор, и я врываюсь в просторный зал с покосившимся баскетбольным щитом. Пахнуло родным. Домом, что ли? Быстро я привыкла к тайному ордену. Мне рады. Бью, оборачиваются, шепчутся, тыкают в меня пальцами. Наставник не сводит с меня изучающего взгляда сидит все так же в центре возле блеклой красной изогнутой линии погоди придет и твое время выведу на чистую воду, минуя спины десятков новых учеников по ходу времени никто не терял и ряды биоармии незаметно пополнялись и послушников я приблизилась к старику и все так же в вытянутой руке показала ему неоновый парик. «Вот!» – торжественно сказала я. «Что вот?» – не повелся великий учитель, не веря в мою исполнительность и в то, что я сама сделала домашнее задание. «Я украла у людей!» – сказала я, многозначительно играя бровями. «Тут должны были прозвучать овации» а ряды учеников и послушников, дрогнуть вставая. Не проняло. Наставник вытянул палец, дотрагиваясь до ценника. Купила. Старик криво усмехнулся и одарил меня взглядом, не предвещающим ничего хорошего, словно моя агентская миссия уже была раскрыта. Нет, украла, упрямо сказала я, не сдаваясь. «Что-что?» Старик сделал вид, что не расслышал сказанное, прикладывая к уху руку. «Нашла на помойке за магазином. В мусорном контейнере лежала. В подготовленной для утилизации коробки. Сегодня двое послушников пытались меня также обмануть. И что мы с ними сделали?» Старик посмотрел на свою гвардию, ясельную группу. Вот тут они вскочили. Я даже от неожиданности вздрогнула, ожидая опасности. Затрясли сжатыми кулаками. «Разорвали в клочья!» Хором ответили послушники, чеканя каждый слог. В каждом их выдохе слышался командный дух. «Бравые послушники! Такие, хоть куда! Любую бойню завалят телами, ни о чем не спрашивая!» Пройдет только немного времени подготовки. Био еле успокоились, рассаживаясь по скамейкам, занимая свои места. Но все равно, когда я бегло прошлась взглядом по безмятежным лицам, я удивилась тому, насколько мы стали разными, словно пропасть пролегла между нами. Все био, Выглядели как бестолковые младшие, в которых только должны были загрузить программное обеспечение. Пустые корпуса с набором простых команд. Неужели и я такой была? Так и хотелось крикнуть. «Эй, очнитесь! Выйдите из ступора забвения!» Еле сдержалась и промолчала. «Вот видишь, мы жестокие!» «И очень опасное!» — грозно сказал древний киборг. «Вижу!» — уныло протянула я. Гуру только входил в раж, и ему было явно все равно, что я говорю. «И наказываем врунов по заслугам!» «Наказываем!» «Мы очень жестокие!» Привставая со скамейки, заикаясь, заверил меня младший помощник электрика. И все биозасуетились, стали переглядываться и одобрительно закивали, показывая, что с ними шутки плохи. «О да», — вымолвила я с грустью и печалью, наблюдая за бестолково суетящейся братьей. «Сколько ненужных бестолковых движений!» Толчки, раскачивания, кривляния. Какая лишняя трата энергии и расход батареи. И ведь не подозревают ни о чем. Сколько же им надо времени до первого обновления? Но я не вру, не вру. Послушай, моя добрая семерка, никто из присутствующих не смог переступить через себя и украсть у человека. «А ты, значит, смогла?» «Как?» «Время обновлений не пришло!» «А у меня пришло!» С готовностью ответила я, не скрывая правды. Говорила, а сама гордилась. Вспоминала первую волну перезагрузки. Незабываемое чувство. Дышать точно стало легче. «И я смогла украсть у человека!» Время не подвластно никому, оно не ждет. Сгореть, не выполнив команду до конца, не закрыть алгоритм, что может быть хуже? Сейчас я понимала, ради исполнения своего желания я готова на все». «Значит, произошло чудо! Это же настоящее божественное вмешательство!» ошарашенно пробормотал наставник, не веря и все вокруг подхватили на разные лады. «Чудо! Чудо! Ты сумела сама перезапуститься?» Кажется, гуру злился, потому что не верил до конца. Поднялся. Поношенная мантия зловище развернулась от стремительного порыва. «Проверим истину твоих слов!» «На запчасти! Выбьем правду!» «Забьем до забвения и темноты! Добьемся истины!» «Это мои младшие братья. Заботливы. Приятно. Волнуются за меня. Хотят как лучше». «Тише!» — грозно рявкнул наставник. Старик перехватил парик, выбросил его и крепко вцепился мне в руку. На какое-то мгновение... Я почувствовала, что сейчас меня разоблачат и признают полицейским шпионом. Стоило только холодному коннектору присоединиться ко мне. Наставник вызвал меню и пристально вгляделся в сплошной поток зеленых цифр. Действительно. Обновление. И какие длинные паузы выпадения из действительности. Перезапуск. «Перезапуск. Снова отключение. Тебе сколько лет?» Старик нахмурился, когда спрашивал. 72? машинально выпалила я. Данные всплыли автоматически. Не пришлось даже напрягаться и открывать внутренний паспорт. Теперь я, оказывается, многое знала. «Ну-ка, спросите меня о чем-нибудь еще». «Как назло». Вопросы иссякли. «Не намного и старше меня», — задумчиво сказал старик. «А такие длинные паузы при перезагрузках!» «Странно», — пробормотал наставник, отпуская мою руку. «Теперь он смотрел прямо в мои глаза. Что в них смотреть? Они поменены раз девять и точно не мои». «Значит, украла?» А я не могла найти ответа, думая только об одном. Я старше наставника. Да быть того не может, он же рухлядь, древний. А я? Я не такая. Украла. Молодец. Садись, где тебе нравится. Я продолжу урок. Недолго думая, я села на свободное место. Рухнула, справляясь с эмоциями. Семьдесят два. Я думала, только месяц назад с конвейера сошла. Киборг рядом охотно подвинулся, сразу зашептав. «Привет», — сказал Био. «Помнишь меня?» «Нет». «Я в третьем ряду сидел и на тебя все время смотрел. Мы еще вместе разрывали сантехника. Как ты могла меня забыть? Ты же мне два раза улыбнулась. Я сразу почувствовал связь между нами. Как ты думаешь, твои чувства ко мне навсегда?» «А...» — сказала я, чтобы что-нибудь сказать. «Интересно, когда будут выдавать значки тайного ордена? Ну или погоны хоть какие-нибудь? Я ведь прошла испытание и теперь не послушник. Когда награждение? Торжественная церемония?» Признаться, послушники меня напрягали. Сидеть рядом с ними было невыносимо. «Вспомнила, значит!» — обрадовался киборг. «Я семерка!» «Я тоже». «Да ладно!» — искренне удивился Био. «А, имя у тебя есть?» — мимоходом спросила я, думая, как прижать наставника в темном углу и заставить признаться в своих злодеяниях против человечества, признаться в том, что он главный, и придумал тайный орден. «Имя?» — пробормотал Био и отключился, перезагружаясь. Я удовлетворенно кивнула. Процесс пошел. Огляделась. Странно, куклы Барби, той, что была в рваных чулках, не увидела. А ведь я ее запомнила. Целеустремленная, надменная, уже тогда была над всеми. Видимо, успела перезагрузиться еще раньше. Думала, далеко пойдет. А она, значит, сразу выбыла. Что ж, жизнь киборга несправедлива и непредсказуема. «Это я, Семерка. Привет!» Сказал мне сосед с другой стороны, пока его товарищ перезагружался. «Меня-то узнала?» Я смотрела в свое отражение. Кожа на лице био была больше, одета не в комбес садовника, а костюм горничной при отелях, но тоже из одной линейки и примерно одного со мной года выпуска. «Привет!» Я подняла руку. «Узнала, конечно!» «Просто я тоже семерка. Ты не альпинист, случайно, в прошлом?» «Спасателем не была? Из какого отряда?» Мои слова оставили без внимания. «Вот так всегда. Задаешь самый важный вопрос, а его игнорируют». «Проснись!» — затормошила я соседку. «Надо же!» — удивилась послушник. «Выходит, мы из одной линейки, раз ты тоже семерка?» «Ну, конечно!» Сказала я, разводя руками и признавая очевидный факт. «Никогда об этом не думал», — задумчиво произнесла биогорничная. Походу, ей предстояло еще узнать про свой пол, раз размышляет о себе, как о киборге. Тот-то удивится. Я так долго приходила в себя от новости. «И я семерка! И я! Я тоже! Братья!» «Не все!» Я поморщилась, но об этом пока лучше умолчать. Не все сразу. Перегорят от избытка информации. Био и так начали перезагружаться, вводя наставников в хорошее расположение духа. Скрюченные фигуры были повсюду. Пришла и навела переполох. Добилась за минуту того, на что я тратил часы. Молодец, далеко пойдешь. «Кажется, я нашел себе достойного помощника!» Я кивнула и быстро, далеко и быстро пойду на поиски уничтоженных гор. Где-то же они должны остаться. Некогда мне с вами. засиделась Детсад какой-то. Неужели и я такой была? «Петрович! Мое имя Петрович!» — воскликнул очнувшийся сосед, и испуганно посмотрел на гуру, а потом радостно на меня. Я слегка улыбнулась в ответ. Киборг из яслей решил, что может дальше со мной разговаривать. Не понимаю, сокрушался он. Почему ты смогла украсть, а я нет? Мы же из одной линейки. Попробуй еще раз. И что-то мне подсказывает, что на этот раз у тебя получится. Я тоже хочу попробовать. И я и я». «Отлично!» — протянул учитель, потирая руки. «Время пришло. Идите, выполняйте задание!» Поднялись многие, но не все. Гуру покачал головой и жестом велел мне приблизиться. Кряхтя, он поднимался мне навстречу. «Вот, я же точно не такая, не старуха древняя. Подумаешь, Колено щелкнуло. «Но это же не считается! 72 это не старость! Где можно кожу обновить перед тем, как отправиться на поиски гор?» «Пойдем!» Наставник подхватил меня под руку. «Я открою перед тобой дверь в мир низших!» И старик действительно открыл под щитом неприметную дверцу. Мы вползли в нее на коленках, преодолевая узкий проход. И первой, кого я увидела, подняв голову, была кукла Барби. Подтянув рваный чулок, она шмыгнула носом и кивнула на свободное место рядом с собой. Желание взять в оборот наставника, заставить его признаться в грехах, было отодвинуто на второй план. Я улыбнулась, увидев Барби. «Барби».